У моей бабушки было много любовников, поэтому на генеалогическом древе она изображена в виде дупла. Слышал новость, Борь-то Мэйсей попугая приобрел, и знаешь, как он его назвал? Как? Попка. Если у вас сухость и морщины, вы пятки.